Глава девятая. Когда нас, наконец, проводят в отведенные комнаты, я чувствую, как плечи мгновенно расслабляются. Тетушка Талия и Аделаида, естественно, тут же начинают восторженно ахать и охать, разглядывая роскошные покои. Золото, бархат, хрустальные люстры — все кричит о богатстве и величии императорского дворца. «Ах, посмотрите на эти драпировки!» — восхищается тетушка, осторожно касаясь края занавески. «Это же шелк! Настоящий императорский шелк! Ах, какое великолепие! Адель, милая, ты только представь, каково будет жить здесь каждый день, если... Когда ты станешь императрицей?» Аделаида, кокетливо улыбаясь, поднимает подбородок, будто уже примеряет корону. «Конечно, я стану, матушка. Разве кто-то сможет устоять передо мной?» — отвечает она с притворной скромностью, но уголки ее губ выдают явное самолюбование. Я молча наблюдаю за ними, стараясь не выдать своего раздражения. Тетушка и Аделаида настолько увлечены своими мечтами, что даже не замечают того, что я сосредоточена на своих мыслях, и это прекрасно. «Хельга, иди сюда!» Вдруг окликает меня Аделаида, резко обрывая ход моих мыслей. «Помоги мне разобрать платье. Нужно выбрать лучшее для сегодняшнего вечера. Я должна быть самой ослепительной». Я вздыхаю, но не спорю. Чем меньше я буду привлекать внимание, тем лучше. Подхожу к сундуку, который, как ни странно, выглядит больше, чем комод, рядом с которым он стоит, и начинаю разворачивать богатые ткани. Платья Аделаиды ослепляют своей роскошью. Золотые вышивки, жемчужные вставки, кружевые драгоценные камни. Каждая из них кричит «Смотрите на меня!» «Это или это?» Аделаида подносит к себе два платья. Одно изумрудное, как лесной мох, другое глубокого синего цвета, наподобие ночного неба. Я киваю на изумрудное, стараясь казаться как можно равнодушнее. Да, — Да-да, доченька, оно подчеркивает твои глаза, — тут же хлопочет тетушка. — Хорошо, — кивает Аделаида, словно делает нам всем одолжение. — Надеть его на ужин — это будет идеально. Тетушка тем временем уже сидит в кресле и с удовольствием обсуждает чудесного наследника. Ах, какой мужчина! Эти глаза, эти черты лица, он просто воплощение идеала, и как он держится! Тетушка прикладывает платок к груди, словно пытается успокоить свое учащенное дыхание. И этот Рейнар, его друг такой мрачный, но такой притягательный. в нем есть что-то дикое, опасное. Ах, я бы сама влюбилась, будь я чуть моложе. Я бы, знаешь, это мой типаж. Ну что ты, матушка, кокетничает Аделаида. Наследник выберет только лучшую. А Рейнар? Она качает головой. Нет. Он слишком пугающий, хотя она мечтательно смотрит в сторону окна. Есть в нем что-то манящее. Интересно, Хельга, Аделаида поворачивается ко мне. А кто из этих двоих нравится тебе больше? Хотя, наверное, спрашивать такое жестоко. Тебе ведь даже мечтать о таких мужчинах нельзя. Я сдерживаю смешок, делая вид, что слишком занята платьями. Если бы только они знали, как мало меня волнует их прекрасный наследник и его мрачный друг. Сейчас моя единственная цель сбежать из этого дворца как можно быстрее. Вскоре наступает вечер, и подготовка к торжественному ужину идет полным ходом. Аделаида носится по комнате как вихрь, требуя то одно, то другое. Я же под предлогом помочь ей пытаюсь украдкой оценить, что из ее вещей может пригодиться мне для побега. Теплые чулки? Подвязки? Да, это точно. Но где мне взять деньги? Этот вопрос продолжает мучить меня. «Хельга, помоги мне закрепить эту диадему!» — кричит Аделаида, вырывая меня из раздумий. Я послушно подхожу и начинаю закреплять ее украшения, всем сердцем желая, чтобы она, наконец, ушла на этот свой дурацкий первый торжественный ужин и оставила меня в покое. И когда Аделаида в миллионный раз, покрутившись перед зеркалом, делает шаг к выходу, в дверь стучат. «Леди Хельга», — произносит вошедший слуга, слегка кланяясь, «вы должны присутствовать на ужине, это приказ его высочества». Все гости с меткой обязаны быть там. Но я не, начиная возражать, забыв, что для всех я не моя глупенькая служанка. И даже для тетушки с сестрой. Но слуга не слушает моих возражений, покачивая головой. У меня приказ. Я чувствую, как внутри все сжимается. Демиан, этот самодовольный наследник явно что-то задумал. И чего он ко мне прицепился? Теперь у меня нет выбора. Придется идти на этот злополучный ужин. Ладно, Хельга, успокаиваю я себя. Ты справишься. Просто сиди тихо, не привлекай внимания и держись подальше от Демиана. Это всего лишь ужин. Ты переживешь его. «Что?» — восклицает тетушка Талия, вскакивая с места — как будто услышала величайшую несправедливость. «Хельга должна присутствовать на ужине? Это какая-то ошибка!» Аделаида, которая только что любовалась собой в зеркале, тоже резко поворачивается ко мне, прищурившись. Ее взгляд выражает смесь недовольства и удивления. «Простите, но это невозможно!» Продолжает возмущаться тетушка, обращаясь к слуге с видом королевы, дающей указания своему подданному. У Хельги нет подходящего наряда. Вы же не думаете, что мы позволим ей явиться на ужин в этом? Она делает драматическую паузу, окидывая меня взглядом. Рабочим платье! Это было бы позором для нашей семьи. Да, Хельга наша родственница! но ее рот давно обнищал и почти угас. Я опускаю глаза, стараясь казаться как можно более незаметной. Если бы я была на самом деле Хельгой Блэк, ее слова могли меня обидеть. Но мне, Ольге Белохвостиковой, что волей судьбы оказалось в этом мире и в этом теле, плевать, что там думают тетушка и сестрица. Сейчас у меня есть цель. «Осталось найти средства для ее достижения. И пусть они думают, что я не хочу идти. Пусть хоть сто раз скажут, что я не подхожу для этого ужина. Это только сыграет мне на руку». «Мама права», — подхватывает Аделаида, заломив руки. Привести ее на ужин к самому императору — это просто скандал. Тем более в таком виде. Разве что она будет выступать в роли служанки, разливая вино, но и тогда ее наряд вряд ли подойдет. Она хихикает, явно наслаждаясь собственным остроумием. Слуга к его чести сохраняет невозмутимость. Он слегка поправляет воротник своего безупречного камзола и отвечает с ледяной вежливостью. «Приказ его высочества я не могу отменить. Если леди Хельга не готова, Я могу передать это его высочеству, но должен предупредить, что он, вероятно, останется недоволен». Тетушка ахает, словно он только что ее ударил. «Передать наследнику?» — ее голос дрожит. «Ах, это... это недопустимо! Мы не можем позволить ему думать, что мы непокорны!» или, не дай, прародительница неподготовленной». Аделаида хмурится, кусая губу. Ее идеальная картинка вечера явно начинает разрушаться. «Но она действительно не может пойти так», — настаивает Аделаида, указывая на меня пальцем, как будто я какой-то предмет мебели. «Вы же сами видите, это платье — это просто катастрофа!» Слуга слегка склоняет голову, будто признавая ее правоту. «Тогда, возможно, леди Аделаида или леди Талия смогут помочь своей родственнице подобрать что-то из своих запасов?» — предлагает он, и вот он становится чуть более холодным. «Или мне все же сообщить его высочеству о возникших трудностях?» Думаю, он быстро решит любые вопросы с присущей ему решимостью. Я едва сдерживаю смешок. Этот человек явно знает, как обращаться с такими, как тетушка и Аделаида. А еще он прекрасно знает, на что способен наследник с его решимостью. «Лица моих родственниц вытягиваются». Будто они только что съели килограмма по два лимонов и в довершении лизнули жопку муравья. «Ах, ну хорошо!» — наконец сдается тетушка, хлопая в ладони. «Аделаида, найди что-нибудь простое, но приличное для Хельги. Нам не нужны проблемы». «Простое?» — возмущается Аделаида. «Простого у меня ничего нет, но...» Она театрально вздыхает, направляясь к сундуку. «Ради нашей семьи я пожертвую чем-нибудь». Она достает одно из своих платьев, которое, вероятно, уже давно вышло из моды. Оно выглядит прилично, но совершенно безвкусно по сравнению с ее новыми нарядами, сверкающими драгоценностями и вышивкой. К тому же оно глубокого красно-бордового цвета, что никак не вяжется с образом молодой девушки. И подошло бы скорее Матроне с выводком детей. «Вот», — говорит она, бросая его мне с таким видом, будто вручает рваную тряпку, чтобы я мыла полы. «Это тебе подойдет. А еще...» — она скептически осматривает платье, а потом меня. «У меня к нему есть шаль, чтобы подобрать твое рыжее безобразие и повязать как-нибудь. Я кланяюсь с натянутой улыбкой, стараясь не подать виду, как мне хочется закатить глаза. Слуга кивает, словно все решено. «Прекрасно! Я буду ждать вас в зале через полчаса, леди Хельга». Он слегка кланяется и уходит, оставив нас в напряженной тишине. Тетушка качает головой, будто не может поверить, что все это действительно происходит. «Полный абсурд! Хельга, если ты хоть как-то испортишь вечер Аделаиды!» Начинает она, но я уже отворачиваюсь, пытаясь спрятать усмешку. «Испорчу вечер?» — думаю я. «О, тетушка, если бы вы знали, что я отдала бы что угодно, лишь бы там не присутствовать!» и еще столько же, чтобы никогда больше не видеть этого самого наследника.